На авторазвязке нас ждут настоящие враги. Три машины перегораживают дорогу. За ними прячутся вооруженные люди. Один стоит открыто в небрежной уверенной позе. В руках у него гранатомед. Блин! Слышал я, что где-то на вокзале есть тяжелое вооружение. Да так и не удосужился проверить. Что делать, спрашивает мой пленник. «Надо быть идиотом, чтобы попытаться справиться с такой бандой. Проще сдаться и пожертвовать частью снаряжения в надежде, что потом тебя отпустят. Медленно снижай скорость. После третьего моего выстрела останавливайся». Он молча кивает. Бандит с гранатометом насмешливо смотрит на нас, ожидает. «Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина». Я посмотрел на изображение, привыкая к картинке. Бандит машины, затылок моего шофера, крестик прицела посредине экрана. Нечестный я человек. Я протянул руку, коснулся мышки, провел ею по коврику, крестик заскользил по экрану. «Поехали!» Я открыл огонь, стреляя левой клавишей мышки, а правой перезаряжая винтовку. Бандит с гранатометом так ничего и не понял. Яркие желтые гильзы мелькали через экран, наушники грохотали. Уложив тех троих, что высунулись, я перенес огонь на машины. В виртуальности попасть в бензобак не легче, чем в реальной жизни. А вот когда расстреливаешь нарисованные силуэты, это занятие для ребенка. Дип, вот Дьявол ведь предпреждал же остановиться. Тормози, кричу водителю. Тот и останавливается перед полыхающими машинами, поворачивается в глазах даже сквозь темные стекла маски. И ужас, и восхищение. Как вы смогли? Выходи! Он явно ожидает еще одного выстрела но я недвусмысленно показываю ему тела застрельных мною и убитых при взрыве машин, собирая оружие. Стрелять в меня он теперь не решится. Та скорость и меткость стрельбы, которую я продемонстрировал, практически недостижима для простого игрока, только для дайвера и старого думера, привыкшего пользоваться мышкой. Думеры всегда делились на клавишников и мышатников. Вечный спор, кто из них круче, так и не был решен. Пришла виртуальность, Теперь я ставлю точку над «и». Один из бандитов еще жив. Он матерится так красочно и затейливый, что его национальная принадлежность сомнений не вызывает. Лицо игрока залит кровью. Одна рука полуоторвана, другой он безуспешно тянется к аптечке. У игрока осталось процентов пять жизни, но аптечка бы его спасла. Подхожу, он замечает меня, дергается, кричит. «Кто? Кто ты, сволочь?» Еще одна многоэтажная фраза. «Стрелок», — отвечаю я, приставляя дуло винтовки к колбу матершинника. «Не люблю, когда так ругаются». В конце концов, в моем теле могла быть и девушка, или ребенок. Трофеи приходится собирать минут пять. Теперь я обмундирован по высшему разряду. Пистолет, винтовка с оптическим прицелом, штуцер, гранатомет, аптечки, гранаты, бронежилет. Мой пленник тоже неплохо экипировался, вот только гранатомета для него не нашлось. В реальности такую груду железа не утащить, но здесь мы все немножко рэмбо. Поехали, бросаю я пленнику, садясь в машину. Он понимает без перевода. Мы едем по трассе. Я не удерживаюсь и расстреливаю еще один трейлер из гранатомета, разумеется, выйдя вначале из машины. У создателей лабиринты было хорошее чувство юмора. И наблюдать собственные кишки на потолке автомобиля у меня желания нет. Второй... Уровень кончается на окраине сумеречного города. Мы вместе выходим из машины и записываем пройденный результат на компьютер, прилежно работающий на развалинах маленького коттеджа. Лишь после этого мой попутчик успокаивается. Я машу ему рукой и направляюсь к канализационному люку. Самый верный путь через третий этап пролегает один частот. Мало кто им пользуется. Уж слишком отвратительная дорога, несмотря на душевую в конце уровня, но мне плевать. Я пройду через канализацию, глядя на экраны шевеля мышкой. «Э -эй — Эй, эй! — кричит вслед попутчик. — Зачем я был тебе нужен? Ты самый крутой из всех, кого я видел. Наверное, он ожидает слов вдвоем легче, а то предложение пойти дальше, вместе. Но мне не понравилось, что он едва не врезался в горящие машины, и я говорю правду. Я не умею водить, а пешком идти долго. Он так и остался стоять у компьютера, обалдевший и переполненный впечатлениями, и очень неплохо снаряженный для конца второго этапа, между прочим.